Глава, 50. -е. Воздух справа от алтаря заискрился всполохами пламени. Но вот свечение стало более равномерным и почти белым, образуя контуры двери. Никому из Валькирии ранее не приходилось видеть подобного явления. От центра пробежала рябь, как от камня, брошенного в водную гладь. И вот из открывшегося портала шагнул мужчина, с ног до головы затянутый в кожу. Хотя нет, на голове как раз ничего и не было, кроме аккуратной прически. Но, несмотря на несколько щеголеватый вид, на плече у него красовался огромный двухлезвийный топор. «Так, не понял!» – нахмурился пришелец. «Где приветственные крики и толпы поклонниц?» В этот момент у Аглаи появилось огромное желание высказать парочку ласковых этому пижону, но слова застряли в горле. Ибо она заметила, что ее подруга, никогда не упускающая возможности съязвить, почтительно склонила голову. Загадка разрешилась буквально через секунду, когда из портала появились две закованные в металл девушки. Марина и Анна, покровительницы Валькирий, жены Бога Всеслава. И только тут Аглая сообразила, кого собиралась послать. Стараясь скрыть смущение, поспешно склонила голову. При этом все же отметив, что обе покровительницы не в духе. Что немедленно получила подтверждение. Нет, ты посмотри, Мариш, поклонниц ему подавай!» «Так...» Всеслав резко развернулся и рявкнул: «Не нравится в броне воевать, значит, брысь обратно!» Девушки тут же замотали головами, намекая, что всегда мечтали напелить на себя целую кучу всяких железяк. Шлемов, кольчуг, поножей и других наручей. Да и что скрывать, даже в таком виде девушки выглядели потрясающе. Несмотря на желание защитить подруг, Всеслав и здесь реализовал свое стремление к красоте. «Точно? А то смотрите у меня! Руслан, да закрывай ты портал! Руслан. «Руслан!» Отбросив в сторону топор, Всеслав шагнул к Рогожину, одной рукой обхватывая запястье и затягивая порез, а другой захлапывая шкатулку, чтобы прекратить отток силы. Портал с негромким хлопком закрылся. И вроде бы до этого твердо стоявший на коленях капитан, рухнул. Но упасть на пол не успел, так как был подхвачен руками своего покровителя. «Что с ним?» Забывшие все обиды Маришка и Анютка тут же подскочили к мужчинам. «Мертв» прошептал Всеслав. «Верни его!» Хором вскрикнули его подруги. «Не могу!» Качает головой. «В теле еще теплится искра жизни, но на душу уже предъявила права смерть. И она точно мне его не вернет. То есть забрать-то я могу попытаться. Вот только при этом душа будет покалечена, а значит, Руслан не сможет переродиться. Пожалуйста!» Анютка опустилась на колени. «Ну, придумай что-нибудь. Но ты ведь можешь!» «Я сто лет не нарушу ни одного правила!» Рядом рухнула Маришка, молитвенно прижав к груди руки. «Двести! Нет, пятьсот! Я пятьсот лет буду паять девочкой!» «Я тоже!» Тут от стены послышался шум. Обернувшись, Всеслав увидел еще пять стоящих на коленях девушек. Проклятие. Ну давай попробуем!» Спросил куда-то в сторону. «Что ты хочешь?» Ответом ему была тишина. Но издаваться просто так Всеслав не привык. «Не тени. «Не поверю, что ты упустила смерть, отмеченного тобой!» «Ну и не верь!» Прошелестел довольно приятный девичий голосок, и прямо перед алтарем появилась хоть и бледная, но миловидная светловолосая девушка в длинном, до самого пола, белом платье. «Здравствуй!» Всеслав слегка склонил голову, отдавая дань уважения. «Ты чего это торопишься? В теле еще теплится жизнь!» «Да», — девушка кивает, — «теплится. Но ведь он уже умирал!» А значит, у меня есть на него права. Так что... А вот фиг тебе, прошепил Всеслав. Он пожертвовал собой, чтобы спасти других. Так что по закону он мой. Да кто ж спорит? Смерть пожала плечами. В первый раз у вас, богов-воинов, всегда есть такое право. Но ведь это вторая смерть. Но он еще не умер. Спорный вопрос. Может, договоримся? Решил не обострять Всеслав. Конечно. Ведь он еще вроде как не совсем умер. Тем более, за данное ему время и за возможность договориться была заплачена высокая цена. «Да, я знаю». Лицо все слава перекосило гримаса боли. «Я слушаю вас». Легко подпрыгнув, девушка уселась прямо на алтарь, нисколько не смущаясь тем, что это. «Можете называть меня сегодня...» «Ну, пусть будет Марана». «Хотя нет, наверное, лучше Хель». «Или...» «Ах, без разницы, у меня сегодня прекрасное настроение». Тут же раздался голос Аглаи. Можно мне умереть вместо него? Но была прервана Аленой. Не слушай дуреху, госпожа. Чего она стоит? Возьми мою жизнь. Да, твоя жизнь ценна, кивнула Марана. Но не ценнее его. Тонкий пальчик указал на распростертое тело Руслана. Потом перевела взгляд на Аглаю. Хотя жизнь влюбленной дурехи это забавно. Нет! Алена вскочила на ноги. Зачем тебе она? Ценности-то никакой, а вот я! А ты, конечно, так и рвешься помереть за дочь. Дочь? Глаза Аглаи расширились. Прости. Алена отвела взгляд. Я не могла сказать. Но Аглая ничего не слышала, большими глазами смотря на Алену. А моя жизнь подойдет? Сквозь зубы процедила Анна. Нет, отрезала Марана. Почему? удивилась девушка. Жизнь, пусть и младшей, но богини. Да я бы с удовольствием вас обоих прибрала прошипела неожиданно потерявшая бледность девушка. «Но ведь этот скотина этого не простит!» Тычок пальцем в сторону Всеслава. «Так что никто из вас мне не нужен!» «Ну что же, тогда обговорим цену!» Заговорил, молчавший до этого Всеслав. Затем, повернувшись к Маришке и Анютке, прошептал. «Все верно! За любовь надо платить! И мне в том числе!» «Ох, как заговорил-то!» В глазах его противницы полыхнули молнии. «Сволочь ты!» «Ну, сволочь! И что?» «Твоя цена!» Девушка, внезапно успокоившись, расправила складки на платье. «Сто!» «Ты головкой не билась?» «Ну, мало ли, может, покойничек какой-то топориком тёкнул? Саркастически рассмеялся Всеслав. «Максимум два!» «Что?» Девушка соскочила с алтаря. «Два?» «За него?» Вновь показывает пальчиком на Руслана. «Пятьдесят!» «Да ты же с ума сойдешь!» «Пять!» Выдвинул встречное предложение Всеслав. Двадцать. Но все будет как в начале времен. Хорошо, но тогда десять. Ты всегда умел торговаться, дорогой. Пятнадцать. Договорились. Девушка радостно захлопала в ладоши, немного успокоившись, махнула рукой. И лежащий на полу руслан закашлял: Но все, жить будет, через недельку даже в форму войдет. И уже все славу. Пошли. После того, как здесь закончу, иначе они все погибнут. Но тогда двадцать. Кто бы сомневался. Усмехнулся Всеслав. но все всё-таки пятнадцать. Я все равно не в состоянии покинуть это место, пока не разрушен алтарь. А он будет цел, пока жив хоть один охранник». «Конечно», — равнодушно заметил он. «Ты можешь его сама разрушить». И тут Марана впервые рассмеялась, весело и задорно. «Вот всегда ты был таким!» И, подмигнув, кивнула. «С тобой не бывает скучно. Ладно, закончишь — позови, я буду ждать» взмахнув на прощание рукой, исчезла. «Обидно, не срослось», — огорченно покачал головой древний авантюрист. «Что не срослось?» — наконец-то отлипла от деда Анютка, обратив внимание на мужа. «Не срослось? А вот эту штуку сломать?» Всеслав в сердцах ударил кулаком по алтарю и, зашипев, отпрыгнул, тряся рукой. «Не думала, почему нам понадобился портал? А чего думать?» «Из-за этих алтарей территория принадлежит другому богу, и тебе не подвластно. И тут же задала более важный вопрос. «Думаешь, Марана смогла бы уничтожить?» «Да без понятия. Она-то везде нежеланный гость». Всеслав, неудержавшийся, хохотнул. «И как это взаимосвязано?» «Никак. Но попробовать стоило. Теперь самим придется. При этом ручками. Селенок-то в обрез. «Ох, и не люблю я такие подвиги. Можно так по соплям отхватить?» Задумался. «Радует только то, что враги давно сидят на голодном пайке. А это уже другой расклад. Но, если что, запомните. Главное – разрушить вот эту штуку. Уже собирался пнуть алтарь, но вовремя передумал, вспомнив про незажившую еще руку. Все-таки с артефактами такой силы шутки плохи. «Врагов замочим», – вмешалась Маришка. «Алтари в порошок сотрем, ломать не строить». «Ты лучше скажи, куда ты собрался и чем заплатил?» «Все не надо». Не замечая неудобного вопроса, замахал руками Всеслав. «Достаточно одного. Тогда настройка собьется, и оставшуюся энергию можно будет забрать себе. Да и сами артефакты личными не будут». Довольно жмурясь, прикрыл глаза. «Совсем не будут. Перенастроим и будем пользоваться. Сейчас главное, чтоб нас тут не размазали. О, Руслан, очнулся? Хреново выглядишь». Глядя на то, как засуетились вокруг едва живого Рогожина, Слегка улыбнулся. Зачем расстраивать девочек раньше времени? У них еще 15 лет впереди без него. Может, это и неплохо? Поймут, что это не игра. Пару раз сами примут решение и сами же потом будут расхлебывать. Нет, определенно во всем есть плюсы. А Марана? А что Марана? Ну да, порой это правильная зануда просто бесит, но и ссориться с ней не с руки. Однако молодец. Ловко воспользовалась ситуацией, что он в ловушке и почти не имеет сил. Забыла только, что и перемещаться он теперь может только ногами. Ну да не страшно. Последние тысячелетия не прошли даром. Определенно не даром. О что-что, а сражаться в физическом теле с сильным противником он научился. «Да...» «Дорогой», — обратилась к нему Анютка с сомнением, рассматривая своего деда. «Как думаешь, его можно подлечить?» «Конечно нет». «Физически-то он цел, а энергию вливать смысла нет. Большую часть высосит алтарь, так что даже пробовать не стоит. И Руслану не поможешь, и сама ослабнешь, а подзарядиться негде». В этот момент послышались взрывы, далекие, но вполне различимые. «Гранаты? Откуда?» – слабым голосом удивился Рогожин. «Кажется, внучок пожаловал». Спокойно пожал плечами Всеслав. «А чего взрывает?» – удивилась Маришка. «Проклятие, там же демоны!» Взревел Всеслав, подхватывая с пола Киру, бросился к выходу. «Внучок, держись! Я иду!» «Егорка!» Следом рванули богини. Уже возле самой двери Анютка обернулась. «Алена, деда не забудь!» «Деда?» – ахнула Аглая. «Что вообще происходит?» Зло уставилось на Алену. «И ты еще! Там сейчас наших парней убивают!» «Ладно!» – кивнула Аглая. Я потом с тобой разберусь. Берем. Для того, чтобы попасть внутрь, Рогожину и Валькириям понадобилось много времени и сил. А много ли времени понадобится разъяренному богу, пусть временно и ограниченному в могуществе? Столько, чтобы подняться на несколько пролетов и преодолеть расстояние до Иридиевых дверей. Но так ли уж важно, из чего они сделаны, если вылетают вместе с частью стены? Догнавшие мужа-покровительницы Валькирии застали странную картину вместо яростно сражающегося всеслава застали всеслава хохочущего и было от чего да покачала головой анютка это точно твой внук если уделаться в крови то по самые уши про кишки не забывай улыбаясь во весь рот поддержала маришка глядя как смущенный егор сделав невинные глаза ногой отпихивает от себя чужие внутренности и плюнув на все условности бросилась на шею грязному парню «Анютка, давай испачкаемся!» Ответом ей был новый взрыв громового хохота.